Глава четвёртая. Проснулась я, хотя и по звонку будильника, но в очень хорошем настроении. Стоя под душем и пытаясь проанализировать ситуацию, пришла к выводу, что радоваться особых причин нет. День обещал быть ясным, солнце пригревало землю с самого восхода, ни туч, ни облаков я не заметила. Деревья на лёгком ветерке шумели золотой листвой. И казалось, что лишь чудо останавливает их от того, чтобы не пускать по городу солнечные зайчики. Медленно жуя завтрак, я сквозь окно любовалась осенними видами. Но недолго. Есть ли алиби у Сиренева? Если нет, это последний гвоздь в его гроб. И как же мне хочется, чтобы так оно и было! Где-то отдаленно? в глубине сознания, словно огонь свечи в хорошую ночь на предельном расстоянии, у меня в голове вспыхнуло небольшое сомнение. У оперативников есть поговорка. Если у тебя на работе все хорошо, то ты придурок, и у тебя все плохо. И хотя я не была оперативником, но поговорки придерживалась. Слишком все просто. Гильзы нет, пули нет. Так поднять гильзу и выковырять пулю мог любой кретин, а не только профессиональный убийца. Правда, есть одна зацепка. Небольшая, но есть. Ольга выстрела не ожидала. Расслабилась. Значит, преступник... Я решила не употреблять слово «убийца», а то как-то двусмысленно. Явившийся в этот час не вызвал никаких подозрений. Или, очень тактично и веско, объяснил цель своего визита. А что мог делать в такое время в конторе Сиренев? Так есть у него на тот день алиби или нет? точнее на ночь. Ну, с этим скоро все будет ясно. А вот кто мог войти без лишних вопросов? Бухгалтер. Это абсолютно очевидно. И объяснить Ольге свой визит не так уж сложно. Да и интересоваться она не особо будет. Он занимается деньгами. Деньги – кровь любой организации. И человек, качающий эту кровь, вне всяких подозрений. Я поела и собралась. До прибытия машины осталось минут пятнадцать. Можно было бы выйти во двор и подождать там, но у меня были свои соображения на этот счет. Я стала смотреть на дорогу, стараясь заметить машину Авдоева. Странно. А ведь Авдоев тоже мог прийти в контору ночью. Прийти, чтобы убить Ольгу. Мотив-то на поверхности. Просто надо нагнуться и поднять. два Двоевластие. Или... Единовластие Ольги. У него самолюбие задето, а тут еще вся эта заварушка. Удобный случай взять банду в свои руки. Тут у меня в голове возник вопрос, который я подсознательно отодвинула подальше и пока попросила его оттуда не вылезать. Теперь его время. А что так поздно в конторе делала Ольга, а? И что, если она сама копала под Авдоева? Причины могли быть те же самые. И вдобавок доля от сделки могла не устраивать. Да, Танюша, запуталась ты. Совсем запуталась. Мысли прервал длинный гудок. Я удивленно посмотрела на улицу и увидела машину Авдоева. Тот помахал рукой, призывая спускаться. Я отошла от окна и стала готовить кофе. — Подождет. Привык командовать. Но, повозившись некоторое время у плиты, поняла, что у меня есть повод поторопиться. И повод этот не очень оригинальный. Болотников. Что-то в нем притягивало мое внимание. Что? Мне понять было сложно, но увидеть его очень хотелось. Я отогнала эти мысли. Болотников преступник. Возможно, убийца. И уж наверняка подонок. А как он меня в живот ударил? Сволочь! у меня в живот бьет, а я его увидеть хочу. Таня, неправильно все это. Болотников – враг. Возможно, если я это допущу, он меня в яму и зароет. Вот так-то. Так что давай, остывай. Авдоев неожиданно проявил себя джентльменом. За все время, что я готовила, а потом еще и пила кофе, он не посигналил ни разу. Я уселась на заднее сиденье знак приветствия лишь кивнула, хотя Авдоев поздоровался. Но мужики все одинаковые, что она и подтвердил, разбивая всю иллюзию своего джентльменства. «Чего так долго?» Я решила его немного подразнить. Так, кое-что решала. Он посмотрел в зеркало заднего вида, явно ожидая продолжения. И дождался. «Думала, за что конкретно ты убил Ольгу?» Машина попала колесом в какую-то яму, нас подбросила. Я предполагала, что последует матерная тирада с упоминанием всех моих достоинств. но Авдоев лишь крепче сжал руль, аж пальцы побелели. — Что скажешь? Машина, взвизгнув тормозами, остановилась. — Ты что? Ты подо что меня подставить хочешь, а? Ты? Он запнулся, пытаясь правильнее меня охарактеризовать. — Гадина, на меня Ольгу повесить хочешь? — Преступление должно быть раскрыто. Тоном учителя сказала я. — Всегда. — Ага. Преступник должен быть наказан. — Ты где ночью был? — Ночью я спал. Ясно? — Нет. — Я отлучался. По делам. — Кто-нибудь подтвердить может? — Да, но ты его увидеть не захочешь. Он у ментов в розыске. — Хозяин Сиренева. — Ты говорил со своими? Я неопределенно махнул рукой. — Да. — Я хочу начать с Сиренева твердо сказала я. — Думаешь, он? — Если не он, то кто? — Остроумно. Мы помолчали. — Дальше последовательность соблюдать? — Нет. Я вздохнула. — Я могу сам поговорить с Ватиком и лёхой сказал Авдоев, объезжая очередную яму. На мой недоуменный взгляд он объяснил. — Я их базары лучше разберу. — Хорошо. Качков я исключила из числа подозреваемых практически сразу. Правда, вероятность того, что они замешаны, была. Но умный человек для такого дела их использовать не будет. Если, конечно, сам не такой же. Так что пусть с ними позанимается Авдоев. Хлопот у меня будет поменьше. У тебя сейчас кто-нибудь работает? Авдоев посмотрел в зеркало заднего вида. Секретарша? Или вообще? Вообще? Нет, я же говорил. Начало операции, может быть, когда угодно. Они у меня сейчас вроде как... — На каникулах. — Значит, — подвела я итог, — ты в любую минуту их можешь найти. — Да, у каждого при себе есть телефон. Я вздохнула. — Я буду сидеть в твоем кабинете. Все, кроме того, с кем я беседую, должны находиться за дверью кабинета Ольги. Ясно? — Да. Авдоев вылез из машины и открыл мне дверь. Я вышла. Ольга выстрела не ожидала, так? Всех посетителей можно разделить на две группы. Те, кто может прийти в такое время, и те, кто не может. Я замолчала, давая время понять Авдоеву смысл моих слов. Он понял и кивнул. Значит, если убийца – профессионал сиренев, то, чтобы прийти и не вызвать подозрений, он должен предупредить Ольгу о приходе. Иначе она бы его или просто не пустила, или вела бы себя с ним настороженно. думая что он... Я видела, что Авдоев очень хочет, чтобы это был именно Сиренев. Не знаю, но очень похоже. Не знаю. Мы прошли в кабинет. По заверению Авдоева, его коллеги приедут минут через пять. Иди, первый, Сиренев. Все отпущенные мне минуты я старалась ни о чем не думать. Еще успею. Раздался стук. Здравствуйте. Сиренев вошел и без приглашения сел. Дмитрий Сиренев на допрос явился. Он говорил без иронии. Если у него и есть чувство юмора, то сейчас он его скрыл. Я посмотрела на него, как на нового, абсолютно незнакомого человека. Строгий костюм, подчеркивал стройную фигуру. Взгляд твердый, уверенный. За собой следит. В зоне, скорее всего, не сидел. Умем. Возможно, и нет, но тогда очень хитрый и удачливый. В таком деле, как у него, Глупые, либо невезучие, долго не задерживаются. — Воевали? Сама не знаю, почему я спросила его об этом. Странно. — Да, Афганистан. — Чем занимались? — Позавчера, — уточнил Сиренев. Ну, — но не в Афганистане же. Так, по городу катался. Весь день, — не поверила я. Удивляет. Манера отвечать вопросом на вопрос стала меня раздражать. — Ничуть, — ответила я рисковато. — Городок-то мне ваш абсолютно не нравится. Грязный какой-то. — Уматывайте в Америку. Мест для работы нет. Убийца меня не слышал, либо проигнорировал мой выпад, продолжая рассуждать о городе. Я неожиданно хлопнула в ладоши перед самым его лицом. Он не дрогнул. — Нервы проверяете? — Зря. — Вижу. Чем занимались позавчера вечером? Дома сидел, смотрел телевизор. Вы смотрели что-нибудь интересное? Да, шел боевик. Там убили одного очень любопытного детектива. Он улыбнулся. Я на выпад не отреагировала. Во сколько легли спать? Как фильм закончился? Понятно. Свободно. Всего доброго. Я была очень рада. Значит, алиби у Сиренева нет. Это хорошо. Очень хорошо. Олег Полотников вошел без стука, как старый знакомый добрый товарищ. Подошел и чмокнул мне в щеку. — Танюха, привет. Вот такой наглости я слегка опешила, но быстро взяла себя в руки. — Здравствуй, Олег. — О, я соскучился без тебя. — Правда? — Обижаешь. Все только о тебе и думал. И когда Ольгу убивал, улыбнулась я. Он сначала не понял, потом серьезно сказал. — Нет. Когда Ольгу убивал, старался ни о чем не думать. Мало ли что. — Ясно, — сказала я. — Не веришь? — Верю. сиренево хотелось похоронить. Но если ты все на себя берешь... — Танюша! — Олег схватился за грудь. — Радиас? Хоть под танки гранатами обвязанный. — Слова! Я махнул на него рукой. — Честно. — Ладно, хвостун. Колись, где весь день был? «День? Да сейчас еще одиннадцати нет!» «Позавчерашний», — уточнила я. «А, я... Хотя свои похождения можешь оставить для мемуаров. Меня интересует вечер. Обедали. Я, Птицын и Походько. В ресторане. Странная компания». «Да нет», — Олег вздохнул. «Сначала мы хотели пообедать вдвоем, но этот... Никита. За нами увязался». Начал кундосить. — Достаточно. — Хорошо, хорошо, — быстро согласился он. — Кто-нибудь выходил? — Да, Птицын, минут на тридцать. — А ресторан далеко? — спросила я, стараясь скрыть волнение. «Откуда — Откуда? Олег улыбнулся, но под моим строгим взглядом улыбочку стер. — Понял. Он поманил меня к окну. — Вон, видишь фонарики? — Да, — сказала я. — Это там торжественно объявил Олег. До ресторана было метров тридцать, не больше. Ясно. Значит, Птицын тоже мог. Куда он уходил? А шут его знает. Мы поинтересовались, он рукой отмахнулся и промолчал. А по Ходько? Не знаю. То есть? Хотя в лице я не изменилась, но внутренне подобралась. Я тоже уходил. Надолго? Тоном следователя спросила я. — Да нет, позвонить надо было. — Куда? — Ревнуешь? — Танюша, так ты только скажи, я ведь за тобой... Он прикрыл глаза, прикидывая, куда бы он мог за мной уйти. Но я остановила его. — Хорош. Ты как думаешь, кто убил Ольгу? — Он посерьезней. — Не знаю. Мотивов, так сказать, много. — Ну-ка, ну-ка. — Чего ну-ка? Авдуев, например. — Ведь наши организации Нагло и высокомерно охарактеризовал Олег их шайку. Управляла Ольга Николаевна. Это не устраивало. Вот он и вышел в лидеры. но «Ну, это понятно. Еще бы, когда я все рассказал. Не сознавайся, сказала я. Не буду, заверил Олег. Да, Птицын мог. Запросто. И алиби у него нет. Ты про алиби лучше бы помолчал. Хорошо. Но я вот что думаю. Птицын? мог немного подворовывать. Он считал, что в коммерции особо никто не разбирается. И Ольга его могла раскопать. — Так ведь она не разбиралась, — возразила я. Так и Птицын думал. Но Ольга диплом не покупала. Она училась в экономическом. — Ты-то откуда знаешь? — Я много чего знаю. — А Пахатько? — для очистки совести спросила я. — Шутишь? Мы решили летом пострелять съездить, поохотиться. Так вот, Никита ружье брать в руки категорически отказался. Но это, допустим, не повод. Да его там так обсмеяли, перебил меня Олег. Он красный был, как рак. Я думал, сквозь землю провалится, но удержался. Вряд ли. Ну, ладно. У тебя совсем с версиями плохо, сочувственно поинтересовался Олег. Может, я смогу помочь? Не знаю. Может, ты сможешь. Птицын. Черт, надо ли ему это? Сиренев фигура куда солиднее. Но теперь у на поводов ничуть не меньше. А может, даже больше. И главное, если убийца Сиренев... Зачем убита Ольга, непонятно. Если убийца Птицын, все вырисовывается более четко. Даже очень. Но Птицын не уголовник. Нет. Уголовник, конечно, но не той породы. У него не хватит силы воли убить человека быть настолько спокойным, чтобы найти гильзу и выковырять пулю. А чем, интересно, ее ковыряли? Плита эта не так себе, руками не получится. Значит, принесли с собой. Сиренев. Он-то в этих тонкостях хорошо разбирается. Птицын же фраер. С другой стороны. Нашли бы мы пулю. Только марку пистолета установили бы. И все. Так нахрена ее оттуда доставать? Птицын. Фраер решил подстраховаться. — Олег? — А! — Болотников от неожиданности вскочил. — Присмотри за Птицыным. — Следить? — переспросил он. — Присмотреть, — повторила я. — Как? — Ну ты даешь! — я улыбнулась. — Не надо за ним ходить, выслеживать. Будет возможность, будь с ним. Нет, не надо. Понял? — Да. — Смотри, не оплошая, Олежка. — Как можно, Танюш? — возмутился он. — — Верю. Иди позови Птицына. — О том, что я тебе говорил, молчок, Танюш. Не надо, чтобы он знал. — Даже так? У нас с ним отношения не очень. — Иди. Я махнула рукой. Наступила небольшая пауза. — Итак, у меня два явных кандидата для экскурсии на кладбище. Для одного из них она будет продолжительной. — Можно? — Птицын стоял в дверях. «Да, заходите». Он вошел, сел, снял дымчатые очки. Помолчали. Я пробовала встряхнуть двух первых. Ничего особенного не получилось. С этим, наверное, тоже ждет. Но, дорогой Птицын, подождем вместе. Ничто так не треплет нервы, как небольшое ожидание. Какая твоя роль, интересно? Чем ты руководишь? И кто ты на самом деле без маски, а? Простите, я и сюда на вопрос отвечать пришел?» «Вспылила я. А не прощения просить?» Он растерянный обиженный замолчал. Молчала и я. Какой-то он безвольный. Баба на него наорала, он и голову в плечи втянул. Размазня. Или очень хорошо прикидывается. Обиделся. Главное, быстро очень обиделся. Я на него убийство вешаю. Под вышку, можно сказать, подвожу, а он обиделся. Щеки надул, сопли выпустил в гляди, заплачет. Фу, блин, мужик! А ведь казалось... Птицын поднял голову. Ни соплей, ни слез не было. Глаза были сухие и умные. Смотрели грустно. И никакой обиды на лице не замечалось. — Ясно. Он меня за дуру принял. — Куда вы дели пистолет? Я хотела вывести его из себя и посмотреть на него в гневе. — Успокойтесь! — он тоже повысил голос. Ну что, еще покричать или уж успокоиться? Вряд ли он что-то скажет лишнее. Успокоимся. — Вы на меня не орите, — тихо сказала я. — У меня ваша судьба, — я сжала кулак, — вот здесь. — Бред. — Хотите проверить? Я опять начинала раздражаться. — Нет, зачем? Я и так знаю. — Ну и рассказывайте. Что — Что? — глупо спросил он. Как убили Ольгу? Как вы убили Ольгу, уточнила я. Я не убивал, ответил он, и ваша ирония абсолютно неуместна. Хорошо. Расскажите, как вы провели позавчерашний вечер? Мы обедали. Я, Олег, Никита. В ресторане. Весь вечер, не поверила я. Даже больше. Мы там задержались за полночь. Посмотреть стрип-шоу. Ведь Олег вам рассказал. Он наврать не мог. И вы никуда не выходили, спросила я. Нет. Вопрос я задала так, чтобы успокоить совесть, зная, что он ответит. Но его ложь выбила меня из колеи и отвлекла от плохих мыслей. Я попыталась сохранить выражение скуки на лице. Ложь. Невероятно. Неужели он считает, что Олег мне соврал? Почему? Олегу Болотникову угадь не имеет смысла. Захотел бы он подставить Птицына? то на все сто он бы отшил по Ходько. Денису Птицыну повода для вранья еще меньше. Ложь рождает большое подозрение. Невиновный врать не будет. Аксиомы. И он их не придерживается? Дурак? Не похоже. Я вас немного обманул, сказал Птицын. Я отлучался. По делам, которые вас не заинтересуют. А почему правду не сказали? У меня сложности с женой. Я предупредил Олега и Никиту, чтобы они не болтали. Я подумал, что Болотников вам соврал, но, увидев, что нет, решил сознаться. Вот сволочь. Я отсутствовал недолго, — продолжал Птицин. Минут десять. По девочкам бегаете? Нет. Но моей жене не говорите, если вдруг она приедет сюда и будет выспрашивать. А такое было? Да, пару раз. Она что, не знает, что вы бандит? — удивилась я. «Что же вы не похвастаетесь?» Он устало махнул рукой. «Вот и хорошо!» У Птицына вроде бы алиби. Слабенькая правда, но все-таки и Олежка мог ошибиться со временем. «Идите!» Птицын вышел. Я ожидала увидеть Пахатько, но вошел Лавдоев. «Есть что-нибудь?» «Да, мелочи. Не тяни!» Он сел. Птицын был вместе с Болотниковым и Пахатько в ресторане. По словам Болотникова, он отлучался на тридцать минут, но птицан другого мнения. Он говорит, что отлучался минут на десять. — Известный бабник, с ним ясно. — Точно? — Да. Он махнул рукой. — Ну, и Сиренев? При этих словах глаза вдоева загорелись. На лице появилась улыбка. У него нет алиби. Говорит, что смотрел телевизор. Но, по-моему, это слабо. Очень слабо. Правда, это ничего не значит. Если преступление тщательно спланировали, то у преступника должно быть алиби. Да и Сиренев на виду. Брось, Танюх. Боевиков насмотрелась Возможно, согласилась я. Что будем делать? А что можно? В свою очередь спросила я его. Все что угодно. Тогда что с качками? Извини, он смутился. У них чисто. Шатались по городу, пили. Под вечер сняли двух телок. Всю ночь провели у них. — Говорят, что провели, — поправила я. — Я звонил, проверял. — Все точно. — Ясно. У меня еще похочко Да ты. — Нет, я с ним поговорю для очистки совести. Где сейчас остальные? — Сидят здесь, ждут. Я никого не отпустил. — Хорошо, я поговорю с Никитой. Затем решим. — Ладно, я его позову. Евгений рад, что это Сиренев. Решил от него избавиться. Хорошо. Мне вот как после выпутаться? Хотя, судя по поведению Авдоева, убивать меня он вроде и не собирается. Но это пока. Уберем убийцу, и до меня очередь дойдет. И как выпутаться, непонятно. Но до этого еще дожить надо. В дверях стоял Никита. Он мог там простоять минут десять, а может и больше. Совершенно безропотное существо. Да, Роза — это как раз то, что ему нужно. Ни больше, ни меньше. Здравствуйте. Очень вежливо поздоровался он. Я сяду? Конечно. Не стесняйтесь. Он неуклюже прошел к стулу и сел. Сидя, он был на голову ниже меня. Словно ученик в кабинете директора. Я уже переключилась на сиренево полностью. Решала, как его вывести на чистую воду и вернуться назад. Не смогла. — Вы позавчера вечером обедали с Болотниковым и Птицыным? — Да. — Кто уходил? — спросил я. — Ну, он задумался. — Птицын уходил? — Надолго? — Нет, минут на двадцать. Он замолчал. — Хорошо. Кто еще? — Болотников. — Минут на пять. — Идите. Он поднялся и вышел. Вошел Авдоев. Сел. Что решила? — спросил он. — Пока не знаю, — призналась я. — Может, убить его? — Ну да, хватит. — А что такого? Он-то убивал немало? — Нет, — стояла я на своем. — Ладно, давай сдадим его в милицию. — Он вас не выдаст? — А что это ты о банде-то беспокоишься? — он усмехнулся. — Шучу. Он ничего не знает. — А если это не он? Тогда что? «Но доказательства?» «Какие?» Я грустно улыбнулась. «Твои?» Не понял Авдоев. «Нет их. Это не доказательство То, что он смотрел телевизор вечером, не доказывает, что он убил Ольгу. А если я ошиблась, тогда что?» «Ничего. Будешь искать дальше». «Ага. И сама стану мишенью». Авдоев задумался. «Ладно. Что ты предлагаешь?» «Понаблюдать за ним. Сейчас ты их отпускаешь». Мы сядем в неприметную машину и последим. И что это даст? Он смотрел на меня, явно не понимая. А то, если это он, то он пойдет еще убивать. Не обязательно. Обязательно. Может и не убивать, а выйдет с кем-нибудь на связь. Ведь наркотики, которые вы транспортируете, я остановила его рукой, убийца реализовать не способен. Он получил команду и убил Ольгу. Теперь он должен получить команду о дальнейших шагах. И все. Это не обсуждается. Да я и не собирался. Вот и хорошо. Приготовь машину. Авдоев вышел. Сиренев. Ошибаюсь я или нет? Мысли о другой группировке пришли неожиданно. Если это так, то шайка Авдоева в большом дерьме. Их раздавят. А вот меня, Татьяну Иванову, ожидают настоящие неприятности. Я достала кости. Выпало 14, плюс 25, плюс 6, что означало, ваши надежды потерпят крах, злые силы будут препятствовать каждому действию.